Остолбенев от потрясения, Юджио уставился сбоку на своего партнёра. Значит, к Кирито действительно вернулась в память. Или, быть может, он с самого начала не... Кирито кинул на Юджио быстрый взгляд. В его чёрных глазах читалась смесь эмоций, сильнейшей из которых Юджио показалась мольба о доверии. В следующую секунду взгляд Кирита вернулся к администратору. Лицо Кирита было суровым, однако потом он грустно улыбнулся, разведя руки. «Впрочем, уровень доступа у меня такой же, как у людей из этого мира. То есть твоим даже близко несравнимый администратор. То есть Квинелла-сан». Едуаун произнес это странноватое имя. Улыбка на красивом лице первосвященника слегка поблекла. Впрочем, это продолжалось лишь миг, а потом на жемчужно-блестящих губах администратора заиграла улыбка шире прежней. «Значит, коротышка в библиотеке изрядно поработала языком, рассказывая все эти скучные истории? И? Для чего именно ты явился в мой мир, мальчик? Да еще без полномочий правителя!» «У меня есть кое-какие знания, хотя и нет полномочий!» «О...» «Например? Только бессмысленные истории о прошлом меня не интересуют». А что насчет историй о будущем? Кирита смотрел первосвященнику в глаза, положив обе руки на рукоять воткнутого в меча. Его лицо снова приобрело серьезное выражение. Кожа на щеках натянулась, глаза загорелись. «Квенелла-сан, в ближайшем будущем ты погубишь этот мир». Когда администратор услышала это тяжелое заявление, улыбка на ее губах лишь стала шире. «Я погублю? Не ты, причинивший столько страдания моим бедным куклам, а я?» «Да, потому что это твоя ошибка — создание Ордена Рыцарей Единства для противодействия вторжениям с темной территории. Нет, его создание само по себе ошибка». Администратор, которые, скорее всего, указали на ее ошибку впервые за все то время, что она была правительницей, притронулась пальцем к губам. Плечи ее вздрагивали, будто она с трудом сдерживала хохот. Да, такое коротышка вполне могла бы рассказать. Похоже, она выучила несколько новых трюков, если с такой внешностью сумела обаять мальчика. «Как мне жаль и того дитяти, которое так упорно преследует меня, и этого мальчика, по неосторожности попавшегося в ее ловушку!» Первосвященник снова исторгла смешки из своего узкого горла. Кирита раскрыл рот, чтобы продолжить свои слова, но мгновением раньше раздался другой, строгий и чистый голос. «Позвольте мне сказать, достопочтенная госпожа первосвященник!» С этими словами шаг вперед сделала, лязгнув доспехами, последнее время молчавшая Алиса. Ее длинные золотые волосы сияли в лунном свете, контрастируя с серебряными волосами администратора. Тревогу по поводу возможной неспособности Ордена Рыцарей Единства в полной мере справляться с предстоящим в скором времени крупномасштабным вторжением сил тьмы выражали также его светлость, командующий Рыцарями Единства Беркули и заместитель командующего Фанатио Дано. И я тоже придерживаюсь этого мнения. Естественно, мы, Орден Рыцарей Единства, готовы сражаться до последнего. Но... «Достопочтенная госпожа первосвященник, сможете ли вы защитить невинный простой народ после нашего истребления? Я в высшей степени сомневаюсь, что даже вы сами верите в свою способность уничтожить громадную силу темной территории в одиночку». Сильный, красивый голос рыцаря Алисы разнесся по комнате, подобно свежему ветру. Даже волосы администратора качнулись. Улыбка исчезла с лица правительницы, глядящей сверху вниз на золотую деву-рыцаря с тенью удивления. Юджио слова Алисы тоже изумили, но по другой причине. Рыцарь Единства Алиса Синтезис Сёти Временная личность, живущая в теле его лучшей подруги детства Алисы Шуберг Эта девушка должна была быть холодным хранителем закона Как тогда, несколько дней назад, в Академии Когда она больно ударила Юджио по щеке Рыцарь Алиса просто не могла обладать живыми чертами характера Которыми обладала та Алиса Добротой, чистотой, но в первую очередь способностью любить. Однако последние слова рыцаря Алисы были в точности такими, какие сказала бы настоящая Алиса, если бы она просто выросла и стала рыцарем единства. Неясно, заметила ли Алиса, что Юджио смотрит на нее не дыша. Но она с лязгом воткнула меч в пол и продолжила. «Достопочтенная госпожа первосвященник, я упомянула ранее, что ваша одержимость и обман привели Орден Рыцарей Единства к краху. Под одержимостью я имела в виду то, что вы отобрали у жителей мира людей всю силу, все оружие». А обман — это то, как жестоко вы поступили с нами, рыцарями единства. Вы разлучили нас с родителями, с женами и мужьями, с братьями и сестрами и запечатали наши воспоминания, вложив взамен фальшивую память о том, как нас призвали из некоего воображаемого небесного града». Алиса понурилась, однако тут же снова выпрямила спину и продолжила решительнее прежнего. Я бы не стала вас винить, если бы это было вызвано необходимостью защищать этот мир и его жителей. Но почему вы сами ставите под сомнение нашу лояльность и почтение к церкви Аксиомы? И к вам, достопочтенная госпожа первосвященник! Вы подвергли этой грязной церемонии наши души, чтобы заставить нас склониться перед вами! Почему? Почему? Юджио увидел, как несколько капелек сорвались с гладких изгибов щек Алисы, когда она выкрикнула эти вопросы, будто изливая свое сердце. Слезы. Рыцарь Единства Алиса, которая должна была бы быть почти полностью лишена эмоций, плакала. От шока у Юджио перехватило дыхание — Прямо перед его глазами дева-рыцарь, не вытирая щек, гордо смотрела на правительницу. Несмотря на эти слова, острые как мечи, администратор чуть улыбнулась холодной улыбкой, будто они совсем никаких чувств в ней не вызвали, будто они для нее были просто дуновением воздуха не больше. «Надо же, крошка Алиса». Похоже, у тебя в головке поселились довольно-таки сложные идеи. Прошло всего 5 лет или 6. Не так уж и много времени с твоего создания. Несмотря на полное отсутствие эмоций в голосе, он совершенно не казался официальным. Он был гладкий, словно отполированный, созданный из чистого серебра. Ни малейшего намека на теплоту в нем тоже не было. Я не доверяла вам, единителям. Так ты говоришь? Это немного не соответствует действительности. Я вложила в каждого из вас столько доверия. Вы мои прелестные куклы. Вы так доблестно делаете то, что вам предписано, словно механизмы. Ты ведь тщательно полировала свой меч, чтобы он не заржавел, а? Крошка Алиса, здесь то же самое. То настоящее, что я дала вам всем. Ваши модули благочестия. Вот доказательство моей любви. Все для того, чтобы вы, мои куклы, оставались прекрасными до конца вечности. Все для того, чтобы вас не тревожили обыденные заботы и страдания, присущие черни. Еще раз холодно улыбнувшись, администратор подняла левую руку на уровень лица и покрутила пальцами треугольную призму. Это был усовершенствованный модуль благочестия, извлечённый из головы Йоджа. Глядя сквозь фиолетовый свет на Алису сверху вниз, она мягко прошептала. «Бедная крошка Алиса. Твоё красивое лицо сейчас в таком неприглядном виде. Тебя переполняет грусть или, быть может, гнев? Если бы ты осталась моей куклой, ты бы избавилась от этих бесполезных эмоций навсегда. К мягкому стуку, с которым слезы Алисы падали на золотую броню, добавился еще один звук — резкий скрип. Меч душистой оливы, воткнутый в пол у ног Алисы, еще глубже вонзился в мрамор, вкладывая в руки силу, перед которой подавался даже материал несокрушимого Центрального Собора, Алиса дрожащим голосом выдавила. «Дядя!» Его светлость, командующий Беркули, никогда ни о чём не тревожился. Никогда не страдал за все 300 лет, что он прожил как рыцарь единства. Вы действительно так считаете, достопочтенная госпожа первосвященник? Вы утверждаете, что ничего не знаете о том горе, какое он, посвятивший вам всю свою вечную преданность, нёс в своём сердце всё это время? Из-под меча донёсся заметно более резкий хруст, чем в прошлый раз. И одновременно Алиса выкрикнула с еще большим напором. Его светлость Беркули все время страдал, храня лояльность церкви, аксиомы и людям. Вы не можете не знать, что его светлость множество раз умолял совет старейших укрепить рыцарские ордены четырех империй, которые сейчас совершенно бесполезны. Его светлость, дядя, знал даже о печати в правом глазу каждого из нас. Это явное доказательство того, что он страдал больше всех, не так ли? Вопросы, окрашенные слезами, были заданы с такой болью в голосе. И тем не менее, администратор ответила все с той же холодной улыбкой на прекрасном бледном лице. Какое разочарование. Подумать только. Моя любовь была принята за что-то столь мелкое. Конечно же, я все это знала. Сквозь ее очаровательную улыбку Проглянула тень жестокости А может показалось Вот что я скажу тебе, бедная крошка Алиса Номер один, Беркули Не в первый раз трясется над этими никчемными проблемками Это дитя выражало те же самые мысли Примерно 100 лет назад Поэтому я его подправила Администратор издала едкий смешок я заглянула в память Беркуле и удалила оттуда все тревоги, которые так его мучили. И это произошло не только с ним, со всеми рыцарями, которые служат больше ста лет. Я позволяю им забыть все то, что причиняет им боль. Не беспокойся, крошка Алиса. Я не буду сердиться на тебя за твою мелкую шалость. Я сотру воспоминания, из-за которых у тебя сейчас такое грустное личико. Я снова сделаю тебя куклой, о которой не нужно думать. Повисло холодное свинцовое молчание, нарушаемое лишь сдерживаемым хихиканьем администратора. Она уже не человек.